Глава 6. Мы успели показать только два демонстрационных слайда, подготовленных мною для компании Microsoft, как кровотечение возобновилось, и мне пришлось сглатывать кровь. Мой начальник не владеет материалом, но он ни за что не позволит мне проводить демонстрацию с подбитым глазом и щекой, вздувшейся от швов, наложенных с внутренней стороны. Они разошлись, и я вынужден сглатывать кровь. Мой начальник ведёт презентацию по написанному мной сценарию. А меня он посадил к проектору, так что я сижу в тёмном углу комнаты. Липкая кровь течёт у меня по губам. Я пытаюсь слезать её. И когда вспыхивает свет, и я поворачиваюсь к Ленн, Волтеру, Норберту и Линди, консультантам из Microsoft, и благодарю их за внимание, во рту у меня булькает кровь, проступая в щелях между зубами.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 И мои пальцы тонут в его мягкой лапе. Страшно даже подумать, как выглядит тот, кому вы задали трёпку. Первое правило бойцовского клуба гласит: никому не рассказывать о бойцовском клубе. Я объясняю Уолтеру, что я упал по собственной вине. Перед презентацией я сижу рядом с начальником и оказываю ему по сценарию, где и какой слайд демонстрируется, ни в каком месте я намерен включить видеомагнитофон.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 И к твоему столику подходит официант, у которого синяки под глазами, словно у гигантской панды. Ты вспоминаешь, что видел его в прошлый уикенд в бойцовском клубе. Стокилограммовый верзила-грузчик прижимал его голову к коленам и к бетонному полу и методично бил ему своим кулачищем в переносицу с глухим увесистым звуком, который пробивался даже сквозь одобрительный рев членов клуба, бил до тех пор, пока официант не исхитрился перевести дыхание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 В поединке участвуют только двое. Никто не проводит поединков больше, чем один за вечер. Биться следует голыми по поясу и без обуви. Поединок продолжается столько, сколько потребуется. Таковы остальные правила бойцовского клуба. В бойцовском клубе мы все совсем другие люди, чем в реальной жизни. Даже если ты скажешь парню из копервального бюро, что он классный боец, ты скажешь это совсем другому человеку. В бойцовском клубе я Совсем не тот человек, которого знает мой начальник. Когда после поединка возвращаешься к повседневному существованию, кажется, что кто-то повернул ручку громкости. Ничто не может заставить тебя потерять самобладание. Твое слово — закон. И даже если другие сомневаются в этом или отрицают это, и тогда ничто не может заставить тебя потерять самобладание. В повседневном существовании я... Координатор отдела рекламации в галстуке и рубашке, сидящей в темноте с полным ртом крови и меняющей слайды и диаграммы, в то время как мой начальник разглагольствует перед консультантами из Майкрософт. Почему он выбрал для меню именно этот оттенок нежно-голубого цвета? В первой встрече бойцовского клуба участвовали только я и Тайлер. Раньше, когда я возвращался домой сердитый и, сознавая, что безнадежно отстаю от личного пятилетнего плана, Я удовольствовался тем, что возился с машиной или вылизывал свой кондоминиум. Я знал, что в один прекрасный день умру, и моё тело будет как новенькое, без единого шрама, и такими же будут моя машина и мой кондоминиум. Возможно, совершенствование это ещё не всё. Тайлер не знал, кто его отец. Возможно, саморазрушение гораздо важнее. Тайлер и я мы по-прежнему ходим в бойцовский клуб вместе. Бойцовский клуб находится в подвале одного бара. И в этом подвале, после того, как бар закрывается в субботу ночью, собирается всё больше и больше парней. Тейлер становится под единственную лампу, которая висит посредине подвала, и видит, как из темноты блестят сотни глаз. И тогда Тейлер громко произносит: "Первое правило бойцовского клуба: никому не рассказывать о бойцовском клубе. Второе правило бойцовского клуба", продолжает Тейлер,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 ещё тренажёрный зал. Коротко стричь волосы и ногти. В тренажёрных залах полно парней, которые хотят походить на мужчин, словно походить на мужчина означает выглядеть так, как вляд скульпторы или рекламные фотографы. Как говорит Тайлер, накачанным может назвать себя любое суфле. Мой отец так и не получил высшего образования, поэтому он считал крайне важным, чтобы я получил его. Окончив колледж,